«Здравствуй!» – сказал Серпилин, вплотную подойдя к Вилису с той стороны, где сидел отец. Отец, еще не поворачиваясь, словно не расслышав, приложил руку к уху. И только потом повернулся и стал слезать с Вилиса навстречу сыну. Серпилин поддержал отца под локоть, помогая ему слезть, и, скинув фуражку, трижды расцеловался с ним, почувствовав запах махорки с той особой силой, с какой это испытывает человек, недавно бросивший курить. Отец постарчески прослезился, чего раньше за ним не водилось, и первые слова «вот и свиделись» сказал незнакомым, дрогнувшим голосом. Но сразу же добавил окрепшим знакомым. «Генералом стал Федька» и читал, и слыхал, а глазам не верю, попривыкнуть все же надо. Федька сказал нарочно не потому, что так звал про себя, а потому что захотел так назвать сына при всем его генеральском штате, приводители и адъютанте. Для них генерал, а для меня все равно Федька. Серпилин, Отдаленный смутной памятью вспомнил мать и ее безропотную, покорную любовь к отцу. Все же было в нем тогда что-то, заставившее мать без оглядки пойти за него. Слабый отблеск этого чего-то, озорного и властного, все еще оставался в отце и теперь, несмотря на его очевидную старость. «Пойдем в дом». Серпилин взял отца под руку и поглядел искоса сверху вниз, на его чуть подрагивавшую голову, выгоревшей старой фуражке с артиллерийским черным околышем без звездочки. Отец, одетый в засаленный солдатский ватник, мешком висевший на когда-то широких, а сейчас пригнутых годами плечах, показался ему ниже, чем он помнил, а может, так оно и было. «Товарищ генерал», — остановил Серпилина Евстигнеев, — «какие будут теперь приказания?» «Приказания?» — Серпилин полуобернулся от отца к Евстигнееву и задумался. Ломать дорогу было уже поздно. В армию уже сообщено, и на границе его тылового района с 22 часов приказано ждать маяку. Да и навряд ли там будет только маяк. Скорее всего, выйдут встречать или Бойко, или Захаров. Приказание прежнее. С той поправкой, что тронемся немного попозже. Серпилин посмотрел на Евстигнеева и подумал. «Золотой ты все же парень». Не отправил отца одного с водителем, а из уважения к нему и ко мне потратил свой самый дорогой последний час». Он усмехнулся, вспомнив молодость и ту цену, какую имеет такой час, и решил вернуть этот час Евстигнееву. — Поезжай, помоги Ане завтрак подготовить, а Виллис сразу пришли за нами. — Завтрак у нее подготовлен, — честно сказал Евстигнеев. «Делай, как приказано», — сказал Серпилин, и обруку с отцом пошел в дом. «А то, может, разом с ним и поедем?» — спросил отец. Но Серпилин, зная, что теперь Баранова зайдет к нему при отце, и отец все равно увидит ее, сказал, не уклоняясь. «Тут еще ко мне прощаться зайдут. Прощусь, вернется машина и поедем». Когда зашли в дом, отец, прежде чем сесть, внимательно оглядел комнату. И Серпилин, заметив это тоже, как бы заново увидел ее уже не своими, а отцовскими глазами. Комната была просторная, даже слишком просторная для одного человека и обставленная хорошей мебелью в белых парусиновых чехлах. Серпилин ожидал, что отец, так внимательно оглядывавший комнату, что-нибудь скажет о ней. Но отец ничего не сказал, не захотел. Повесил на стоявшую двери никелированную вешалку свою артиллерийскую фуражку и сел к столу. «Может, скинешь, ватник?» «Ничего, пар костей не ломит. Простыл в поезде. То одно окно отворят, то другое. Остерегаюсь». Что же машины не поехал? Для того ведь и посылал за тобой. Что ж за мной посылать? Сам бы к нам приехал, милости просим. Не те уж мои года, чтобы с вечера прислал, а поутру ехать. Я бы приехал, да лечащие врачи не пустили бы. — Тебя врачи, а меня панька, — сказал отец. Съерничал, назвав так за глаза свою Пелагею Степанну. В противоречии со смыслом сказанного, хотел этим уменьшительным именем дать понять, что не больно-то ее боится. Пока сборы, то да сё, да еще водитель твой у ней на глазах аккурат перед хатой в грязи юзом пошел, чуть не перевернулся, вот она и побоялась за меня, уговорила на поезд. Да еще... Отец хотел объяснить что-то еще, из-за чего он не поехал сразу, но не договорил, раздумал. А за пропуск спасибо. Москву давно не видели. С тридцатого еще года. Сказал он о себе во множественном числе. А нельзя было пропуск на двоих выправить? Не подумал об этом, сказал Серпилин. На самом деле думал но не захотел, чтобы отец приезжал к нему вдвоем с мачехой. «Значит, решил про меня, что и один без старухи доеду. Здоровье позволит», — сказал отец с оттенком самодовольства. «Панька говорит, что усыхать стал, а так я еще крепкий. А она старая стала, уж не та, что была. Прибаливает». Сказал таким тоном, что было не понять. Не то жалеет ее, не то радуется, что, несмотря на ее более молодые годы, первой прибаливать стала она, а не он. Серпилин смотрел на отца и думал, что тот все же переменился меньше, чем можно было ожидать за эти восемь лет. Из них три года войны. Лицо... У отца было еще крепкое и здоровое, с лиловым старческим румянцем, на туго натянутых скулах. Только вокруг глаз все в морщинках, но глаза те же, маленькие, голубенькие, востренькие, так и не выцветшие. И голос у отца был все тот же знакомый, тоненький тенорок, без стариковской трещинки. «Все еще поешь?» Спросил Серпилин, вспомнив, как и в молодости и уже в немолодые годы Отец, выпивший, пел своим удалым, отчаянным тонким тенором Самые разные песни, и старые деревенские, и духовные, и озорные солдатские Находя особое удовольствие в том, чтобы неожиданно до оторопи Переходить от одного к другому